В проспекте этого издания говорилось «В отличие от ранее существовавших, альбом не будет содержать однотипных гравюр или состоять лишь из тональных гравюр. В нем будут представлены все жанры – эстампы цветные, а также выполненные бистром сангины или черной тушью». Среди художников, давших согласие принять участие в этом альбоме помимо Лотрека, были Анкетен, Эмиль Бернар, Боннар, Карабен, Жен-Карьер, Шерэ, Морис Дени, Гоген, Шарль Морен, Писарро, Пюви де Шаван, Рафаэлли, Рашу, Одилон, Редон, Ренуар, Вюяр, Уистлер, Виет. Конец сноски. Обе литографии Лотрека были напечатаны в великолепной типографии Эдуара Анкура, помещавшейся на улице Фубурсен-Дени 83. Лотреку очень понравился один из старых литографов Анкура папаша Котель, который знал все тонкости ремесла и во многом помог художнику. Котель Человек весьма забавный был знаменит в своей среде главным образом фетровой ермолкой, настолько засальной, что он любовно смазывал ею литографские камни. Сноска. В этом он лишь следовал старинной традиции, которой и ныне придерживаются все старые литографы. Марис Жуаян. Конец сноски. Когда Лотреку поручили сделать литографию для обложки оригинального эстампа, он всенародно выразил свою признательность старому рабочему, запечатлев его в рубашке без пиджака с пенсне на носу, вращающем колесо своего ручного печатного станка. Рядом с ним... Он изобразил Джейн Авриль, еще одна дань уважения, но уже танцовщице, другу искусства. Она рассматривает оттиск. Монмартр действительно все меньше и меньше привлекал Лотрека. Теперь он бывал в самых разных районах Парижа. Осенью он повел своих друзей в Фоли-Бержер, где с большим успехом выступала американская танцовщица Лои Фюллер. С большим успехом? Пожалуй, это сказано скромно, созданные ею танцы пользовались просто бешеным успехом. Зал был погружен в полную темноту, когда на сцене в разноцветных лучах прожекторов в шикарном газовом или муслиновом колышущемся платье появлялась Лой Фюллер. «Какая легкость движений! Какие арабески, пируэты!» Какой блистательный танец! Она порхала по сцене, напоминая то гигантский огненный цветок, то бабочку с пестрыми крыльями». Как и многих художников, танцовщица совершенно покорила Лотрека. «Она настоящая Ника Самофракийская», — сказал он в восторге. Не откладывая в долгий ящик, он сделал несколько эскизов на картоне с этой нимфы светящихся фонтанов. Потом посвятил ей черно-белую литографию, каждый оттиск который он подкрасил и припудрил золотом. Сноска эта литография была отпечатана в типографии Марти в 1893 году, конец сноски. Вскоре еще одно зрелище привлекло внимание Лотрека балет «Папаши Хризантемы» – фантазия в японском духе, которую поставил в ноябре новый цирк, находящийся в центре Парижа на улице Сент-Оноре. Новый цирк, основанный Оллером в 1886 году, был местом, куда стекалась вся элегантная публика. И, как утверждала серьезная газета де «Деба», являлся восьмым чудом света. Этот цирк уже год назад дал Лотреку тему для великолепной очень своеобразной картины на картоне «Женщина-клоун с пятью пластронами». Но особенно нравился Лотреку балет папаши Хризантемы. Арена нового цирка, благодаря хитроумному устройству, легко превращалась в бассейн, который был оформлен в виде озера. Там плавали лилии и лотосы, танцовщицы, одетые наподобие лойфюллер, в прозрачные платья при эффектной игре света, ведомые феей озера, двигались вдоль берега и прятались в камышах. Этот балет вдохновил Лотрека на две живописные работы. Не пришло ли для Лотрека время подумать о большой персональной выставке? Ему исполнилось 28 лет, и у него накопилось такое количество произведений, больше 300 работ маслом, плакаты, литографии, не говоря уже о рисунках, что другой художник на его месте кичился бы этим. Но Лотрек был настолько поглощен своей работой и своей трагедией, что ему это и в голову не приходило. Он не думал о славе, считая себя любителем, и всегда бывал несколько смущен он, когда его хвалили. Жуаян предоставил ему для выставки свою галерею на бульваре Монмартр. Решили, что персональная выставка Лотрека состоится в начале 1893 года. Однако Лотрек словно ему необходима была чья-то поддержка, предложил Шарлю Морену разделить с ним эту честь. Лотрек выставил в галерею около 30 произведений, среди которых были картины, посвященные Мулен де Лагалет и Мулен Руж, плакаты и литографии. Выставка, она продлилась два месяца, январь-февраль, была принята весьма благожелательно. Критик Роже Маркс, Писал в Рапид, «Давно уже...» Мы не видели такого талантливого художника, как Тулуз Лотрек. Возможно, что его сила заключается в согласованности его дарований. Я имею в виду способность художника глубоко анализировать, который удачно сочетается с точностью выражения. Своей жестокой, беспощадной наблюдательностью он приближается к Гюисмансу, к Деку, ко всем тем, кто умел отобрать во внешнем облике модели ее внутренний мир. Сноска опубликовал в рапит 13 февраля 1893 года. Конец сноски. Большинство критиков присоединилось к этому мнению. Гюстав Жеффруа который встречался с Лотреком в ресторане Друана на площади Гайон на гастрономических ужинах и хорошо знал его, писал в «Жюстис» в номере от 15 февраля 1893 года, что художник показал себя способным передать характерные черты модели. Сноска. Гастрономические ужины они происходили по пятницам, и на них бывали Моне, Роден, Рафаэлли, Карабеи, Жуаян, Клемансо, Эдмон де Гонкур. Конец сноски.